Может ли государь отступать от добра и т в о р и т ь зло? Ну мы понимаем, что, конечно, да. А вот меня поразило, когда я смотрел вот здесь уже в Испании смотрел т е л е в и з о р и попал случайно Иван Грозный, старинный фильм такой, где-то сорок восьмого года примерно. Иван Грозный, советский фильм. То меня потрясло, что Значит, тетка царевича желая, чтобы он ее, чтобы он стал государем, она ему говорила, что толкая его на злой поступок, п редакции, она говорила, что государь должен иногда отступать от добра и творить зло, произнесла она реплику Макиавелли. То, что это появилось в с а с к о м селе с о -го о ь м г о года, для меня было абсолютно новым. Я не ожидал, прямо сдрогнул при этой фразе. Да. значит, итак, государь, если он хочет сохранить власть, должен приобрести умение отступать от добра и творить зло, смотря по надобности, но исходя из целесообразности. Государь, вот теперь мы видим, что для государя важно многие вопросы решать исходя не из добра и зла, а исходя из целесообразности. Государь, если он хочет сохранить власть, не хочет, ну пожалуйста, твори добро, ни о чем речи нет. Всегда есть выбор, твори добро. Хочешь добро, молодец, уступи место другим. Но общество не может без г о с у д а р е й жить. Если каждый желал бы творить только добро, социум рухнул бы, потому что никто не стал бы г о с у д а р е о м а стало быть никакого порядка в социуме нет и так далее. Люди никогда не договорились, как тащить вместе бревно и так далее, строить стену, там мельницу и так далее. Значит, так государь, если он хочет сохранить власть, должен приобрести умение отступать от добра и творить зло. Значит, не только е с т ь решительность я буду творить зло, а умение отступать от добра и творить зло. Это некоторая технология отступить от добра, сотворить зло, и это надо уметь делать. Это умение. смотря по надобности, но исходя, но только исходя из цели сообразности, не из каких-то злых побуждений, не из садизма, не из жадности, а из цели сообразности. Когда человек исходит из ц е л е сообразности, то есть он отвлекается, зло возникает не как желание, х в а т и т быть добрым, я буду злой. Вот кто играл с п а л о ч к и да? Кто играл в палочки, тот, наверное, заметил тенденцию, а многие играли почти все в пал. Кто не играл никогда в палочки? Есть такие. Так, хорошо. Ну так вот, а играли все в палочки в итоге. Но вот заметили, наверное, такую вещь. Человек там уступал, уступал, теперь как начал конфликты идти. Все. Вот этот человек, который решил творить зло, не исходя из целесообразности, а надоело творить добро и проигрывать. А целесообразно отнюдь не всегда зло творить. Вот есть разница: устал от добра, решил от усталости творить зло, или надоело проигрывать, решил, решил так сказать вот, поменять свой характер. А надо менять не характер, надо от, от не быть заложником своей концепции какой-то, от н е у в о р е н о отказаться и перейти к целесообразности надо. То есть не решать выбор между добром и злом, а от желания творить добро, которое у нас у всех есть, на какие-то моменты переходить к ц е л е о б р а з и ю А целеобразность может выглядеть иногда как зло в чьих-то глазах, а иногда и в глазах очень многих, а иногда и в глазах всех.